Глава сто восьмая. Глиссер шипением разрезал воду в темноте. Тэя держалась правой рукой за поручень, вцепившись в него мертвой хваткой. Лодка прыгала с волны на волну, летя на огромной скорости. Напряжение было таким сильным, что Тея на несколько минут, словно бы ослепла, не в состоянии расслабить глаза до нужной степени, чтобы выйти на диапазон под красного и парила. Порой чувство ужаса помогало расширить зрачки, но просто парализующего беспокойства, очевидно, было недостаточно. Оглядевшись вокруг, то я увидела, что немало других гвардейцев тоже вцепились в поручни, да белизны в костяшках. На многих лицах было суровое, сосредоточенное выражение. Однако немало было и таких, которые радостно улыбались. Одни радовались потрясающей скорости и ветру, свистевшему в ушах, другие, без сомнения, предвкушали как проверят в бою полученные ими навыки. Как и обещал инструктор Фиск, большинство призывников остались с флотилией. Но в последний момент командующий «Железный кулак» решил, что таланты Теи могут им пригодиться. Итак, сейчас ей предстояло показать, на что она способна. А она была не готова. Не готова, хоть ты режь ее. Впрочем, постепенно ей все же удалось немного расслабиться. Она поймала себя на том, что второй рукой комкает рубашку на своей груди, сжимая висящий на шее флакон. Т. так от него и не избавилась. Она будет его носить до тех пор, пока ее бумаги не будут подписаны и внесены в реестр, и у нее в руках не окажутся стержни с деньгами. Ей почему-то все время казалось, будто все это может быть в последний момент у нее отобрано. Она чем-нибудь... Опозорить себя и черная гвардия передумает ее принимать. Тэя рожала кулак и отпустила цепочку. Смотреть было практически не на что, не считая волн в туманной дымке и скалистого обрыва, постепенно выраставшего впереди. Сегодня многим предстояло умереть, и Тэя не могла отвязаться от предчувствия, что будет одной из них. Они шли прямо на русский нос». Скала имела 500 шагов в высоту, и с этой стороны на ее вершину вели лишь узкие козьи тропки, выбитые в голом камне. Наверняка эти подступы охраняются, и одного единственного возгласа, часового, будет достаточно, чтобы обречь на провал все их предприятие. Однако командующий, по-видимому, в точности знал, что делает. Он направил глиссер к северу и подошел вплотную к берегу, а затем повернул обратно на юг, двигаясь в нескольких шагах от прибрежных утесов. В конце концов, они высадились на плоскую скалу. Железный кулак присел на корточки, остальные собрались вокруг. Тут за углом, в двухстах шагах отсюда, есть пристань. Она наверняка охраняется. Я отведу нас к точке в сорока шагах от нее. Тлатик, тугертенд, каблук — вы у нас лучше всех управляете с луком. Так что натягивайте тетиву. Двое лучниц и гвардеец немедленно повиновались — Командующий продолжал. «Вы взберетесь на скалу и будете вести стрельбу оттуда. Тея, ты ведь сможешь сорока шагов понять, есть ли у стражника в кольчуге под верхней одеждой?» и кивнула. «Могу, только у меня сейчас недостаточно парила, чтобы...» «Тебе к ней!» Он указал ей на одну из гвардей и продолжил отдавать приказания. Гвардейка достала крошечный белый магический факел и знаком показала, чтобы Тея села, скрестив ноги на палубу покачивающегося глиссера, после чего накрыл ее голову несколькими плащами. «Он будет гореть десять секунд», — предупредила женщина. «Если тебе не хватит и понадобится второй, дай мне знать». Казалось странным надевать темные очки, чтобы потом зажечь магический факел. Однако из своих коротких уроков у магистра Марта Энс Тея успела усвоить, что нельзя смотреть на магический факел прямо, не рискуя ослепнуть поэтому она надела очки, нагнулась вперед и зажгла факел. Он вспыхнул ослепительно белым пламенем. Девушке хватило несколько секунд, чтобы без труда наполниться парилом, после чего пришлось подождать, пока огонь догорит. я знала, что каждый из таких факелов стоит целое состояние, и пожалела, что потратила его. Если бы она просто расслабилась, то даже ночью смогла бы набрать парила за несколько минут. А потом она подумала о том, что сейчас от этого крошечного факела... Зависят жизни 15 человек, и дело не терпит промедления, так что, возможно, это было все же не зря. Магический факел догорел, и Тея вынырнула из-под плащей, хотя она и смотрела на ослепительно-белое магниевое пламя не напрямую, оказалось, что на какое-то время она совершенно ослепла. Можно было попробовать заставить глаза расслабиться, с другой стороны, преодолевать защитные реакции тела — не всегда наилучший выход. Черные гвардейцы — достали обернутые шерстью весла и медленно подгребали, толкая глиссер вперед. Наконец они добрались до скалистого выступа, очевидно служившего защитой с моря, для скрытого за ним причала. Даже в это тихое утро волнение было достаточно сильное, чтобы гвардейцам с трудом удавалось удерживать лодку на месте». Хвататься за скальные выступы тоже оказалось непросто, так что, учитывая волны, Теи пришлось воспользоваться помощью гвардейцев, чтобы взобраться на вершину скалы. Обе лучницы были довольно высокими, и даже каблук, получивший свое прозвище из-за того, что носил обувь на каблуке, чтобы компенсировать свой небольшой рост, был выше нее. Все трое ловко вскарабкались на скалу вслед за Теей. Она поползла вперед к гребню скалы, и внезапно, будучи предупреждена лишь едва слышным хрустом кожаной подошвы по гравию, обнаружила, что смотрит на чей-то сапог, находящийся на расстоянии ладони от ее носа. Носитель сапога, вышедший из-за выступа скалы, с удивлением возрился на нее. Он был так изумлен, обнаружив перед собой маленькую девочку, что даже не закричал. — Эй, что ты здесь? — начал он. Его голова дернулась назад, из глазницы торчала стрела. Тлатик. Рыбкой нырнула под падающего стражника и успела подхватить сбитый с его головы шлем прежде, чем тот успел загреметь о камне. Умирающий упал поперек ее распростертой фигуры, смягчивший и заглушивший шум от его падения. Осторожно стащив с лучницы судорожно подергивающееся тело, каблук перевернул его лицом вниз, достал кинжал и вонзил в шею основания черепа. Подергивание мгновенно прекратилось. Обратив на это бесстрастный взгляд, он жестом приказал ей продолжать. Все еще не оправившись от потрясения, девушка вернулась к прежнему месту и поглядела в южном направлении. На причале стояли трое солдат, переговариваясь и любуясь разгорающимся рассветом. У всех троих были луки, но с ненатянутыми тетивами. По всей видимости, они не ожидали, что на них могут напасть без предупреждения. Они уже мертвы и даже не знают об этом. Причал имел в длину не больше 15 шагов. К нему были привязаны две маленькие грибные шлюпки – которые покачивались на волнах, поскрипывая и стукаясь о деревянный край. Выстрелив в ту сторону луч парила, Тея сразу поняла, что все трое облачены в полные кольчужные доспехи, не считая шлемов. Вряд ли от нее здесь будет много проку. Они все в полном... Над ее головой прогудела тетива. Перекатившись, она увидела, как Тлатик плавно вытаскивает из колчана следующую стрелу. Взгляд лучницы был направлен куда-то вправо. Тея настолько увлеклась разглядыванием причала, что даже не заметила на берегу небольшую хижину для стражников. Перед ней на земле уже лежали двое человек. Из причала их было прекрасно видно. Тлатик уже поворачивалась к бухте. «Три!» — проговорила Тугертент. Она не имела в виду количество стражников, это был отчет. Мгновение спустя три стрелы взвелись в воздух. Крайнему слева стрела попала в шею, должно быть, перебила позвонки, потому что он рухнул, как подрубленный, с плеском свалившись в воду. Второй схватился за шею сбоку, откуда брызнул фонтан крови. Послышался глухой звон, и третий из стражников обернулся. Стрела, метившая ему в шею, отскочила от шлема, развернув его тыльной стороной вперед. Стражник шагнул одновременно, хватаясь руками за шлем, закрывший его лицо. Трое спутников Тей выпустили еще по стреле. Она не разглядела, попала ли хоть одна из них в цель, но когда стражник нырнул в воду, это выглядело как намеренный прыжок. «Вперед!» — прошипел каблук. Все трое бросились вниз по тропинке, на бегу вытаскивая новые стрелы. Не зная, что еще делать, Тая вытащила нож и последовала за ними. Она обратила париловый луч на маленькую хижину. Свет парила пронзил кожаную занавеску на окне. Тая увидела человека в кольчуге, он двигался к двери. «Хижина!» — шепнула она. «За дверью!» Тлатик уже бежала ко входу. Когда дверь распахнулась, лучница с пяти шагов выпустила стрелу в темноту внутри хижины. В свете парила кожаная занавеска препятствовала ее взгляду не больше, чем какая-нибудь шелковая газовая ткань. Тая увидела, как стражник упал на пол. Каблук и тургентент стояли на причале, обшаривая взглядами поверхность бухты. Было еще темно, так что обычного зрения было явно недостаточно. Тая подбежала к ним. Лучники двигались из конца в конец причала, изо всех сил вглядываясь в волны. Париловый луч Теи прорезал воду, он немного рассеивался, но это было гораздо лучше, чем свет видимого спектра. «Вон он!» — показала Тея. «Плывет!» — стражник плыл под водой, в двадцати шагах от них, направляясь к северному берегу бухты. «Вот дела!» — проговорила Тугертент. «Плывет в полном доспехе. Даже не знала, что так бывает». Она достала стрелу. «Этот мой». ты стоявший рядом с лучницей, показалось, что она увидела слабое мерцание, окружившее оперение ее стрелы. Плывущий добрался до берега в семидесяти с чем-то шагах от них и медленно, беззвучно вынырнул из воды. Стрела «Тугертент» ударилась в его незащищенную голову, и он скользнул обратно в волны. ты могла бы поклясться, что на подлете стрела слегка изменила направление. «Что за чертовщина?» «Смелый». — сказала Тугертент. — И сильный, как я не знаю что. Она одобрительно выругалась. — Проверь, точно ли он мертв? — приказал железный кулак. Увидев, что Тея смотрит на нее с откровенным вопросом, во взгляде, Тугертент приложила палец к губам. — Молчи об этом. Тея не возражала. У нее были и более важные заботы. Тлатик, стоявший возле хижины, подала какой-то сигнал. — Отбуй, — догадалась Тея. И каблук тоже жестом что-то ей ответил. Потом он рысцой вернулся к ним. «Ты можешь видеть сквозь стены и воду?» — спросил он Тею. Каблук был довольно стар для черного гвардейца. Угольно-черный голубоглазый париц, какие обычно появляются на свет только в благородных семействах. Однако по сравнению с мощно сложенным командующим, он казался почти болезненно тощим. Ореолы его глаз были красными, и струйки цвета пронизывали радужки. «Только на близком расстоянии, если толщина не очень большая», Ответила Тэя. Стражника я увидела сквозь кожаную занавеску на окне. Тэя. Вмешался железный кулак. Ты пойдешь по тропе впереди всех. Прямо сейчас. Высматривай людей и ловушки. Тугертен догонит тебя через полминуты. В любой момент могут показаться их сменщики. Хорошо бы нам подняться наверх до того, как они начнут спускаться. Черные гвардейцы уже стаскивали тела к причалу, чтобы скинуть их в воду. Остановив их, Тея выбрала среди убитых самого малорослого и сняла с него портупею с мечом, широкополую шляпу и куртку. Куртку она накинула поверх собственной одежды, надела портупею и натянула шляпу себе на волосы. Куртка была вымазана кровью. Тея постаралась не обращать на это внимания. Гвардейцы бросали на нее странные взгляды. Игнорируя их, Тея наполнила ладонь несбалансированным парилом, чтобы получился факел. Во рту пересохло, Было трудно глотать, но от нее почти ничего и не требовалось, просто бежать вперед и смотреть по сторонам. Уж на это-то она была способна. Она двинулась вперед по тропинке. Когда Тугертент присоединилась к ней, Тея почувствовала неизмеримую благодарность к лучнице. «За углы я заворачиваю первой, предупредила она. Остальные гвардейцы собрались за их спинами. Тея шла впереди, две лучницы и каблук следовали в 30 шагах за ней, остальные отставали еще на десяток шагов. Козья тропка, петлявшая между деревьев и кустов, вскоре превратилась в тропу, врезанную в скальный массив мыса. В ширину она едва насчитывала три стопы, и Тея видела, что некоторым из шедших за ними людей временами приходилось поворачиваться боком, чтобы протиснуться вдоль стены. Поверхность скалы в этих местах была вытерта до блеска за десятки или сотни лет, в течение которых другие солдаты проделывали то же самое. Тропа шла зигзагами. Длинные участки сменялись крутыми поворотами, так что их отряд поднимался, двигаясь вдоль голого скального склона то в одну сторону, то в другую, то скользила париловым лучом вокруг, то расширяя зрачки, чтобы лучше видеть возможные ловушки или сигналы тревоги, то снова сужая их до видимого спектра. Помнится магистр Мартаэнс говорила, что наставник ее учительницы мог ориентироваться исключительно с помощью парила, но в париловом диапазоне оказалось столько шума, что Тея было трудно в это поверить. Впрочем, никаких ловушек на тропе не обнаружилось. Она шла, держась на пол зигзага впереди остальных гвардейцев. Когда они взобрались на скалу, примерно наполовину высоты, Тея услышал сверху голоса. «И говорит...» «Она бы так и сделала, если бы это я раскачивал ее лодку!» Несколько человек, по меньшей мере четверо, рассмеялись, включая говорившего. Ты оглянулась. По контрасту с ее собственным паническим состоянием, гвардейцы позади нее выглядели спокойными. Тем не менее солдаты, находившиеся выше и несколько сзади, спускались по тропе, словно соревнуясь с ними. Кто первый доберется до поворота? Стрелять под таким углом лучники не могли». А если бы они стали ждать, пока солдаты завернут за угол, у тех, несомненно, хватило бы времени, чтобы поднять тревогу. Попятившись за поворот, чтобы солдаты ее не заметили, Тея оглянулась в ожидании инструкций. «Пересчитай их!» Одними губами проговорил каблук. Оба отряда двигались каждый со своей стороны к повороту тропы в сотне шагов впереди, и их пути все больше сходились. Еще сорок шагов и спускающиеся солдаты, поглядев вниз, могут увидеть поднимающихся гвардейцев. Тея подняла четыре пальца, потом пять пожала плечами. Командующий «Железный кулак» уже пробирался вперед. Его высокая, мускулистая фигура умудрялась каким-то образом огибать других гвардейцев по тропе с такой легкостью, словно при малейшем неверном шаге ему не грозила неминуемая смерть. Он выбрался на середину их цепочки. В руке командующего была длинная веревка из зеленого люксина. Позади него, прикладывая значительно больше усилий, чтобы обойти гвардейцев, Двигалась женщина по имени Шатко, обладавшая среди них самым миниатюрным телосложением. Шатка не самое подходящее имя в данных обстоятельствах», — подумала Тея. Железный кулак помог Шатко крепко обвязаться веревкой вокруг талии, потом забросил концы веревки вперед и назад вдоль цепочки. Каждый взялся за веревку за исключением двоих гвардейцев, стоявших непосредственно рядом с командующим, которые крепко схватились за его пояс — Было ощущение, будто эти люди способны передавать друг другу огромные объемы информации, не произнося ни слова. Командующий поглядел на Тею. «Мне нужно точное число. Дай знак, когда они окажутся прямо над нами». Тей расправила плечи, натянула шляпу пониже на глаза и попыталась вспомнить походку мертвого солдата. Она обогнула изгиб тропы и быстро пошла вперед, не забывая расставлять ноги шире, чем обычно, чтобы уменьшить амплитуду движения бедер. Она шла, наклонив голову и почти не двигая плечами, что создавало впечатление, будто они больше и мускулистей, чем на самом деле. Взгляд она не отрывала от моря, чтобы можно было поверить, будто она не заметила приближающихся к ней солдат. «Арват!» — окликнул ее один из людей. «Чего это ты раньше времени?» Тея поприветствовала их кивком. Имитировать мужской голос довольно легко, для этого не нужно пытаться говорить басом, достаточно понизить тон до тенора и говорить короткими фразами. «Большая волна смыла с причала! Он ранен!» Она вытянула руку в сторону бухты, стоя вплотную к краю тропы, так, чтобы ее руку было видно снизу. Сперва растоприла все пальцы. «Пять!» Потом загнула все пальцы, оставив только указательный. «Плюс один!» То есть «шесть!» Не дожидаясь, пока солдаты начнут задавать вопросы, ты жестом показала, чтобы они шли за ней, и повернулась к ним спиной. Дойдя до поворота, она снова протянула руку, указывая на причал дождалась, пока солдаты не оказались непосредственно над гвардейцами и резко опустила руку. Спускавшихся отделяли от гвардейцев каких-нибудь пятнадцать шагов. Железный кулак повернулся к стене спиной и уперся ногами. А шатка встала перед ним, едва не обнимая, лицом к его огромной грудной клетке. Он обхватил ее своими большими руками за бедра. Быстрый отсчет, и Железный кулак взметнул Шатко вверх в воздух, Она приземлилась на его подставленной на уровне плечи ладони, после чего железный кулак выжил ее вверх над своей головой. Из ее ладони хлынул синий люксин, оттолкнув ее к пропасти. Она опиралась спиной на зеленую веревку, но не прекратила извлекать. Упругость зеленой веревки позволяла ей отклоняться назад все дальше и дальше, а железному кулаку приходилось все больше нагибаться, чтобы продолжать поддерживать ее ноги, так что его тело диагонально нависло над тропой, удерживаемое только натяжением зеленой веревки и усилиями двоих гвардейцев, державших его за пояс. Шатка не стала сбивать каждого из солдат люксиновыми копьями или снарядами». Вместо этого она метнула в стену позади них синюю рамку и попросту расширила ее настолько, что на тропе не осталось места, чтобы стоять. Рамка столкнула их в пропасть, и поскольку на скальном обрыве держаться было не за что, это не заняло много времени. Все шестеро, как один, свалились с тропы и полетели через головы гвардейцев. Лишь один успел издать хоть какой-то звук, крик изумления, падая навстречу смерти. Однако этот ближайший к скале солдат на лету задел зеленую веревку. Перевернувшись в воздухе, он продолжил падение, однако гвардейку в результате швырнула в сторону. Как раз в этот момент она перестала испускать синий люксин, так что ее отбросило так же и к стене. Поддерживавший ее железный кулак был вынужден наклониться далеко в бок, но он не смог сойти с места, поскольку на тропе толпились черные гвардейцы. Тогда он повернулся вокруг своей оси, взял обе стопы гвардейки в одну ладонь и вытянул эту руку вдоль выступа. Оба гвардейца по бокам от него были вынуждены выпустить его ремень, иначе всех троих сбросило бы в пропасть. Командующий аккуратно опустил Шатко на тропу. Движение, стоившее ему потери баланса, и свалился с обрыва. Его мощные пальцы вцепились в кромку, соскользнули, потом снова нашли зацепку. Гвардейцы подтащили к себе Шатко, и едва Тея успела моргнуть, как несколько люксиновых веревок уже обхватили туловище их командира. С их помощью он снова выбрался на тропу и встал на ноги. Кажется, происшествие ни в малейшей степени его не взволновало. «Там все мертвы», — сообщил железный кулак. «Но нам надо спешить». «Он что?» Приспокойно разглядывал результаты своей работы, пока болтался над пропастью на одной руке. «Кровь и ад!» Солнце уже полностью поднялось, когда они возобновили подъем. Когда до вершины оставалось уже недалеко, Тея снова выбралась вперед на разведку. Заглянув за последний поворот, она увидела крепкие деревянные ворота в 10 стоп высотой, с заостренными пиками наверху. Глядя париловым зрением сквозь зазоры между досками, она обнаружила, что ворота укреплены железными полосами, а за ними стоят четверо. За воротами обрыв был не таким отвесным, как в остальной части утеса, по которой они только что прошли, однако все же слишком крутым, чтобы пытаться к нему вскарабкаться, когда над тобой находятся вооруженные солдаты». Кажется, кроме людей она различила также контуры копий и мушкетов. Едва она успела доложить обо всем, что увидела, как над водой начали палить пушки. Пока они карабкались, Тея была сосредоточена на том, чтобы не свалиться, чтобы вовремя заметить возможные ловушки, ямы и приближающихся солдат. У нее не было времени бросить взгляд в сторону моря. А вид отсюда открывался потрясающий, просто роскошный. Солнце только-только поднялось над горизонтом, Залив отливал голубизной, переходивший в более густой синий-зеленый цвет. Паруса кораблей надувались под ветром, а теперь над водой повисли пухлые облачка дыма от бортовых залпов. Храмерийский флот пробивал себе путь в залив. Центр позиций цветного владыки удерживали всего лишь несколько небольших кораблей. Они дали ответный залп. — Лем, — позвал командующий, — давай вперед. К ним подошел низенький беспокойный человечек. «Привет», — сказал он Тей, глянул на ее отсутствующую грудь, потом посмотрел в глаза и тут же отвел взгляд. «Я Лем. На самом деле Уилл. Ну, то есть вообще-то Уильям. Вот меня все и зовут Лемом. Знаешь, как это бывает?» «Конечно», — отозвалась Тей. «Не то чтобы знаю, но...» «Лем — парень особенный», — продолжал Лем. «И дело не в том, что он малость поехавший. Мы тут все поехавшие. Но Лем поехал в точности туда, куда надо». «И ты, конечно, собираешься мне рассказать, куда именно?» Он снова бросил взгляд на ее грудь. Ты я никак не могла понять, то ли он сексуально озабоченный, то ли просто никогда не смотрит людям в глаза. «Понимаешь ли, этот лем верит, что может сделать что угодно. Все, что только понадобится черной гвардии. Вот смотрит этот лем на скалу и верит, что она мягкая, как масло. Он малость туговато соображает, но это даже и неплохо, потому что иначе этот парень был бы страсть как опасен». По крайней мере, так говорили инструктора. Видишь ли, Лем может выдавить для нас в скале зацепки. Без проблем. У него такая воля, что Андрес Гайл по сравнению с ним малый ребенок. Настоящее имя Уил, Понимаешь? Примечание. Английское слово «Уилл» означает «воля». Конец примечания. — Ага, — откликнулась Тея. Лем наполнился синим люксином, после чего наклонился к Тее с видом заговорщика. — Там в воде что-то есть, — сообщил он. И как этот чудик только попал в Черную гвардию. Ну, то есть, как как? Он ведь ценный чудик, совсем как я. Лен вытянул руку и принялся ждать, проговаривая в полголоса какие-то цифры: 41, 53, 47, 59. Нет, 53, 59, 61, 71. Нет, из его руки вырвался молот синего Люксина, ударился в камень и завяз в нем. Горизонтальный штырь, соединенный с глубоко ушедшим в скалу шипом. Такой штырь мог быть очень удобен, чтобы хвататься за него руками или поставить ногу. Лем проверил его, подергал в разные стороны, убеждая, что он не шевелится. Потом набрал в грудь воздуха. Провел рукой сверху вниз, и восемь других таких же штырей по очереди выстрелили из его ладоней. Это была уже великолепная лестница. Он втыкает синий люксин в скалу. «Свят, свят, свят!» И это в тот момент, когда Тея думала, что черные гвардейцы уже вряд ли смогут поразить ее больше, чем уже поразили. Лем улыбнулся Тея, потом, словно поймав себя на том, что смотрит, ей в глаза отвел взгляд. «Настоящее имя Уилл!» — повторил он. «Теперь понимаешь...» «Теперь она понимала...» По знаку командующего Тея взобралась по этой импровизированной лестнице. Она была уже почти на вершине, когда услышала скрежет железа по камню. И кто-то изнутри выкрикнул приказ. Над ее головой раскрылось узкое, как щель, окно. Потом ее увидела, как из окна высовывается дуло орудия. Она зажала ладонями уши за мгновение до того, как пушка выстрелила. Ударная волна едва не сбросила ее с насеста. И за этим выстрелом последовал с полдюжины других, и с полдюжины других орудий полукругом опоясывавших форт». Каждая из пушек после выстрела откатывалась назад из-за силы отдачи, но когда Тея подняла голову, надеясь сосчитать, сколько человек обслуживают каждое орудие, густой дым не был ей помехой, парил, пронизывал его без труда. То обнаружила, что окна забраны решетками. Расстояния между прутьями были достаточными, чтобы подкатить пушку и просунуть дуло, но слишком маленькими, чтобы внутрь мог забраться гвардеец. «Может быть, может быть...» «Сразу после выстрела кто-нибудь все же сумел бы, проползти в более широкий зазор между прутьями, куда высовывалось дуло орудия, когда оно было подкачено вплотную к окну?» «То есть нужно проползти сквозь решетку перед дулом орудия, надеясь, что не застрянешь, на глазах у вооруженных людей, на которых ты после этого должен будешь напасть?» «Ты скорее почувствовала, чем услышала, как в скалу рядом с ней, вибрируя, воткнулась новая порция штырей, обходя большие окна ближе к вершине форта». Поглядев вниз, она махнула командующему, показывая, что они не смогут забраться внутрь через окна. Лем уже выстреливал вторую лестницу, обходившую окна с другой стороны. Над вершиной скалы форт продолжался. Он представлял собой деревянную башню в несколько этажей. Тея порадовалась, что не боится высоты, потому что вид был головокружительный. Там, где дерево и скала встречались, оставалась небольшая площадка, на которой могли встать рядом три человека. Тяжелые бруси, на которых крепились деревянные стены форта, уходили в глубокие дыры, высверленные в красном камне. Тея попыталась при помощи парила посмотреть, что находится за стеной. Глядеть сквозь дерево она не могла, но в тех местах, где соседние доски прилегали друг к другу, можно было что-то уловить, хотя и смутно. Кажется, по ту сторону никого не было. К ней поднялся один из гвардейцев, остальные взбирались по лестнице с другой стороны. Тея бросила взгляд вниз и увидела солдат — Они по-прежнему стояли далеко внизу, возле крошечных ворот, глядя на море. Если эти люди повернутся и поднимут голову, чтобы посмотреть, как стреляют их пушки, а зрелище было впечатляющим, так что это было вполне вероятно, то черные гвардейцы будут перед ними, как на ладони. Однако на мгновение, когда пушки дали очередной залп, Тея поглядела в ту же сторону, что и солдаты, на картину, разворачивающуюся перед ними на поверхности волна. Там горели корабли, главным образом хромерийские, подошедшие слишком близко к форту. Остальная флотилия направлялась к свободному пространству посреди пролива. Маленькие суденышки цветного владыки, Тея недостаточно знала о кораблях, чтобы знать их название, поспешно покидали эту область. Впрочем, большая часть хромерийской флотилии не имела шансов добраться до места я видела, насколько далеко стреляют пушки форта, и поскольку некоторые корабли только начинали разворачиваться, они будут в пределах досягаемости обстрелы еще 10 или 15 минут. За это время форт успеет выпустить сотни залпов. «Орхолам! Смилуйся!» Тея повернулась в другую сторону и, кажется, разглядела далеко на западе очертания двух глисеров, которые скользили над волнами, спеша присоединиться к сражению. «Они что, не смогли отыскать зеленую погонь?» «Сколько там солдат?» — спросил Тею поднявшийся гвардеец. «А, он имеет в виду внутри форта». Тея встряхнулась. Она ничего не могла поделать с напряженной ситуацией внизу, какие бы глупости там ни творились. Могла только помочь здесь, наверху, заставить эти пушки замолчать. «Не вижу ни одного», — прошептала она. «Тогда, может быть, у нас есть шанс». Гвардеец сделал знак другой команде, и Тея увидела, что на лестнице один под другим висят восемь человек, и еще шестеро дожидаются своей очереди внизу. Гвардеец, Тея не знала его имени, извлек взрывчатый заряд и прикрепил его к деревянной стене, поместив как можно дальше от себя. Другая команда уже сооружала лестницу для себя, на этот раз просто приставную, похожую на обычную лестницу. Они поспешно взобрались по ней, и железный кулак дал сигнал «начинать». Отодвинув Тею в сторону, гвардейец подпалил фитиль. Заряд грохнул, и Тея на мгновение удивилась, почему из форта не доносятся встревоженные крики. «Ну, конечно! Они ведь вовсю палят из пушек, еще один взрыв просто остался незамеченным». При помощи люксиновых ломиков гвардейцы быстро отодрали оставшиеся доски и хлынули внутрь форта. Повсюду валялись трупы, в основном аташийцы, но встречались и люди в потрепанной штатской одежде, а также цветомагии и даже несколько выцветков. Вчера здесь было сражение. Форт был огромен. Он возвышался над русским носом, как шипастая деревянная корона, зарывшаяся глубоко в скалу. Однако людей почти не было видно. Двое часовых стояли возле входа с противоположной стороны форта, глядя наружу. Гвардейские лучники сняли их, пробив стрелами кольчужные спины. Черные гвардейцы, взобравшиеся с другой стороны, обнаружили на вершине ограды орудийный расчет и перебили его за считанные секунды. Вместе с ними Тея пробежала вниз по лестнице, внутрь самого форта. Затем по широкому коридору к деревянной двери. Внутри было темно и дымно. Но Тея прекрасно ориентировалась в подкрасном диапазоне. «Четверо слева, пятеро справа», — шепотом доложила она. «Посередине похожий выцветок. Отдает приказание». Потом, пока ревели пушки, на цыпочках пробежала по коридору, ко второй команде, уже стоявшей возле дверей к другой батарее. «Трое справа, шесть раз слева». Железный кулак жестом показал ей оставаться на месте. Он беззвучно вытащил длинную, роскошную кривую саблю, которую Тея у него никогда не видела. Рукоять оружия была выложена бирюзой и оболонами, а спинка клинка чем-то похожим на обгорелое дерево. Не глядя на саблю, словно ее вид был ему неприятен, железный кулак протянул ее к облуку. Тот прикоснулся к дереву с обеих сторон клинка. Древесина от оси вспыхнула, И обе команды мгновенно ринулись вперед. Гвардейцы ворвались в оба помещения одновременно. Железный кулак маячил в густом пороховом дыму, словно мифический великан с пылающим жезлом. До и доносились крики ярости и ужаса, пистолетные выстрелы. Она сжимала в путной руке свой собственный пистолет, взведенный и готовый к бою. В противоположном конце коридора открылась дверь, и оттуда высунулась голова извлекателя. Он выглядел ошеломленным. Его взгляд зашарил по коридору и уперся в Тею. Пистолет в ее руке вскинулся по собственному почину. Щелкнул кремень, вспыхнула искра, затем неожиданно резкая отдача и облако горячего дыма. Сморгнув, Тея увидела извлекателя на полу. Его левый глаз и четверть черепа были снесены выстрелом, но он не был мертв. — Перезаряди пистолет, — сказал над ее ухом командующий. Каким-то образом он уже успел вернуться. Тея вздрогнула и обнаружила, что ее руки уже делают то, что было приказано. Прочищают дуло шомполом, откидывают крышку от спорохового рожка, забивают пыш. Железный кулак заглянул в комнату, откуда появился извлекатель, потом, не обнаружив никого, ткнул своей пылающей саблей в спину лежащего, пронзив сердце. Вытащил клинок и побежал дальше по коридору и кинулась за ним, едва успев перезарядить мушкет. Внезапно ей ужасно не захотелось оставаться одной. Перед ними возникли десять вражеских цветомагов. и растерянно остановилась, но командующий мгновенно перешел к последовательности движений, напоминавших к яшан Сабля в одной руке, Люксин в другой, справа и слева валятся убитые. Мгновением позже к нему присоединился еще один гвардеец. Стены осветились цветными вспышками. Тея вошла в дверь одновременно с другим гвардейцем, тем самым, что взорвала ограду, чтобы они проникли внутрь форта. Зеро — вот как его звали. Теперь она вспомнила его имя. Перед ними стояли два вражеских цветомага, уже набиравших свет. — Ты бери зеленого, а я красного! — крикнул ей Зеро. Он бросился вперед, не дожидаясь ответа Тей. Та напала на цветомага, стоявшего ближе к ней, и Зеро кинулся на него же. Второй, оставшийся в стороне, швырнул люксиновый клинок, проткнувший Зеро насквозь. Тот пошатнулся и упал. Взглянув на Тею так, будто не мог поверить, что она оказалась такой непонятливой. «У меня цветовая слепота, черт подери!» Зеро упал, однако оба их врага тоже были уже мертвы. Их убили другие гвардейцы. Рычащий красный выцветок окутался пламенем, и железный кулак что-то проревел, приказывая Тее следовать за «кем-то». Она не смогла разобрать слов в гомоне криков и пальбы. Увидев убегающего прочь молодого парня, она кинулась за ним. На нем была белая рубашка и плащ, и то, и другое со множеством широких разноцветных полос. Один из полихромов цветного владыки. Он пробежал по коридору и скрылся из виду. Т. стремительно бросилась в догонку. Завернув за угол, она налетела на его вытянутую ногу и подставленное плечо, и полетела кувырком. «Засада!» Скользя по гладкому каменному полу, Тея увидела, что парень сжимает в руке ее пистолет. Кажется, он сломал ей палец, лежавший на курке, вырывая оружие из ее руки. Ему не могло быть больше 17. Лицо окровавлено осколками разбитых очков. Стекло порезало ему щеки и истребиный нос. Он направил на нее пистолет. Тея замерла. Стоя на коленях, она смотрела, как в комнату вбегает дюжина вооруженных мушкетами солдат. Должно быть, они были в каком-то другом орудийном помещении или в казарме. Парень засунул пистолет за пояс, ухмыльнулся ей и сказал. «Убейте ее, а потом вступайте на подмогу тем, кто внутри». «Ты совсем не хотелось умирать. но ну, что было делать?» вам, Ей больше ничего не оставалось». А потом, когда трое солдат уже подняли свои мушкеты... Тея вдруг ощутила, как нечто огромное. За пределами ее понимания накатывает на нее, накрывает ее с головой, и проходит насквозь, словно порыв ветра. «Вот так!» — шепнуло оно. Внезапно ей вспомнились слова магистра Марта Энс. «Ты можешь сгореть заживо». Однако ты овладела безмятежное спокойствие. Страха не было. Она подняла обе ладони с растопыренными пальцами. Из нее, часто пульсируя, полился поток цвета. Нечто за пределами парило, или это был парилна в таком виде, в каком ей никогда не вздумалось бы попробовать его извлекать. Чувство было такое, будто она окунула обе ладони в огонь. Солдаты вопили, пригибались, бросая оружие. Двое бросились на утек, несколько человек упали на пол и свернулись калачиком. Та я услышала позади шаги бегущих людей и резко протянула руки в ту сторону, готовые убивать. Это были черные гвардейцы. Тая остановилась мгновенно сузив зрачки до видимого спектра. Она посмотрела на свои руки. Они выглядели вполне обычными, даже не обожженными, ну разве что, может быть, немного покалывали. Тея повернулась к обезвреженным, ею солдатам ожидая увидеть обугленные трупы, но и те не получили видимых повреждений. Оглушенные, они пытались нашарить свое оружие, когда гвардейцы набросились на них. Тея вскочила на ноги. Парень, который всеми командовал, был в числе тех, кто успел сбежать. Тела окружавших людей заслонили его от удара. Тея бросилась его догонять. Она выскочила во двор, как раз когда он выскальзывал через дыру в воротах. Проклятие! «Нет, туда она за ним не побежит. И тут...» «Кажется, в одно мгновение схватка закончилась». Тэй вернулась к батареям, потирая покалывающие ладони. Гвардейцы не тратили время на то, чтобы праздновать победу. Они уже заряжали пушки под бдительным присмотром одного из тех, кому уже доводилось прежде иметь дело с большими орудиями. «Командующий...» — проговорила Тэй, «Что с Зеро? Он...» «Мертв...» — перебил железный кулак. Он вытянул свою саблю... Дымящийся клинок был покрыт сажей, кровью и налипшими волосами. «Куда делся тот парень? Полихром!» «Я не... у меня не получилось...» Командующий поднял палец и прошагал к окну. «Что это? Мне не кажется...» К нему присоединилась группа гвардейцев. «О, нет!» — проговорил Ванцер, извлекавший Зеленый. «Я это чувствую...» На море по-прежнему бушевало сражение... Хромерийская флотилия, по-видимому, даже не заметила, что форт прекратил их обстреливать. Корабли все еще полным ходом спешили к центру пролива, туда, где уже не оставалось ни одного корабля цветного владыки. Однако черные гвардейцы смотрели не на флотилию, а на само море. Непосредственно посередине пролива, на пространстве огромного круга, диаметром по меньшей мере в лигу, море меняло цвет. «Они заманили наших к середине пролива», — сказал железный кулак, прямо в центр этого огромного темного круга. Огромный шпиль шириною с башню выстрелил из воды, породив огромные волны, расшвырявшие корабли. Затем по окружности, в сотни шагов от него, возникли другие башни, поменьше. Одна из них пробила днище Галеона и вознесла его над водой. Его корпус разломился пополам, и в воду посыпались люди, пушки и обломки. А потом море как бы выпрыгнуло наверх в виде диска, имевшего добрую лигу в поперечнике. Погонь всплыла на поверхность. Морские воды взметнулись в воздух и обрушились вниз, заливая целые корабли, разбивая другие в щепки, после чего ринулись во всех направлениях, бурными потоками стекая с боков новообразовавшегося острова. Казалось бы... Некоторым кораблям могло и повести тем, что были обращены в нужную сторону, чтобы их отнесло от острова. Однако не успел остров всплыть, как из него выхлестнули лозы толщиной в древесный ствол. Целый лес лиан, живых, извивающихся и хватких, словно щупальца кракена. И они появились не в одном, но в сотне мест. Погонь представляла собой живой, шевелящийся ковер из сплетенных лоз. Хотя глаза Теи не различали цветов, у нее не было сомнений относительно того, какого цвета была погонь. Буйство зеленого, неукрощенного морскими водами, обрушилось на извлекателей, словно гигантская пощечина. Одни корабли были разбиты в щепки, другие — остров притянул к себе, и они болтались рядом с ним, кренясь под невозможными углами, не способные двинуться с места. За одну минуту хромерийская флотилия перестала существовать — Оборона Ру была сметена, тысячи людей погибли, сражение было проиграно. я увидела, как из недр острова появились сотни людей. Отсюда, сверху, они казались малюсенькими, словно муравьи. Они указывали руками на небо и вверх выстреливали лучи света. Это были сотни зеленых выцветков. Крошечная группа в центре этой неуклонно... Растущая армия сражалась с ними, швыряя в них цвета всех возможных оттенков. — Это черные гвардейцы! — воскликнул кто-то. — И призма там! С ними! Они дерутся со всем этим! — Орхолом, помилуй нас всех! У них нет ни единого шанса!